«В Москве, молча, в Москве!» «И, как видишь, не умер, жив, здоров, свеж красив!» Ответил Шестов, отстегнув саблю и забираясь ногами на стоявший в кабинете князя Виктора громадный турецкий диван. Ужели ли все по делам?» «Се те нью, я полагаю». «По каким там делам? Дело было минутное. Что-то я тому нотариусу несколько раз подписал, и кончено» задержала меня нечто другое более интересное. Женщины, догадался Виктор. Но в Москве какие же там могут быть женщины? Купчихи? Коровы? С'интересно. Женщины, с'интересно, передразнил его Владимир. Не женщины, а одна женщина, но такая, которая стоит всех, не только петербургских, но женщин всего мира. «Сильно сказано», — пошутил Виктор. «Ну и что же? Конечно, успех, и недаром потрачено время. Никакого успеха, да я и не добивался. Я любовался ею, наслаждался ее обществом, был несколько раз у нее, устроил в честь ее два пикника, и, и только. Давно ли ты стал идеалистом? Или это влияние старушки Москвы? Тут ни при чем идеальничание. Тут просто вопрос чести». Она на содержание моего старинного друга и поверенного Гиршфальда. Князь Владимир пустился в восторженное описание личности, ума, таланта и умения жить своего бывшего учителя и попечителя, а теперь постоянного поверенного. Он старательно скрывает эту связь даже от меня, но я не дурак, догадался, и, не желая огорчать его, ограничился обыкновенной любезностью с предметом его сердца. Но что за женщина, что за женщина. Уж сумел выбрать. Молодец. Кто же она такая? Актриса. Талант. Грация. Красота. Она играет первые роли в театре Львенко. Вся Москва сходит с ума. Толпа поклонников. Но она со всеми равна. Ни малейшего предпочтения. И все довольны. С моим другом? Николаем Леопольевичем, она даже холоднее, чем с другими. Вот почему я и догадался о их близости. Я знаю женщин, Моншер. Газеты превозносят до небес. Да неужели ты не читал? А ты читал, усмехнулся Виктор, в Москве. Даже жадностью пробегал все театральные рецензии. Ну, а ведь я не влюблен в эту актрису. Как ее фамилия? Александра Яковлевна Алина. Пальм швейцарская «Александра Яковлевна?» – прошептал смущенный Виктор. Он ощутил сердцебиение и побледнел. «Не может быть! Одно и то же имя и отчество!» – подумал он про себя. «Что с тобой? Ты ее знаешь?» «Ровно ничего я о ней не имею ни малейшего понятия». «За этот подвиг чести, вполне приличествующий мне, как рыцарю без страха и упрека». Меня, впрочем, утешила одна из ее товарок, драматическая актриса Соня Волина. Толстейшая бобенка с миниатюрной при хорошенькой головкой, веселое, беззаботное создание. Для меня она даже изменила, конечно, временно, своему постоянному обожателю, богачу-рыбнику из охотного ряда. Владимир захохотал, и от нее не пахло рыбой со смехом, спросил Виктор. «Один шипов чистейший шипа», — отвечал с комической важностью шестов. Затем разговор перешел на другие темы, и приятели, условившись, как провести вечер, расстались. Прошло около месяца, а Виктор Гарин почему-то никак не мог отделаться от так поразившего его рокового совпадения имени и отчества, восхитившего его друга московской актрисы, и предмета любви его ранней молодости. Нет, нет, да и приходило ему на память это совпадение. Кровь бросалась ему в голову. Неужели это она, актриса и содержанка, не может быть, гнал он от себя эту мысль? Несколько раз, как бы вскользь, расспрашивал он о ней у Владимира, и описываемый последним портрет московской знаменитости оказывался схожим с покинутой Виктором девушкой. Ее прошлого не знал и Шестов. Он был всего один раз у матери, когда Гаринова служила у нее в камеристках и не обратил на нее внимания. В Шестове во время похорон княгини он тоже почти не заметил ее. Гиршфельд ни словом не обмолвился о прошлом Александры Яковлевны, да и сам он знал это прошлое, как нам известно, лишь в общих чертах, По рассказу баронессы Фальк, щемящий душу князя Виктора вопрос оставался таким образом открытым. «Да чего ты ко мне пристал с ней? Если хочешь, поедем в Москву, познакомлю», — заметил Владимир раз своему другу, когда тот перевел разговор на пальм швейцарскую. Дня Шестов уже почти позабыл предмет своего московского восторга и был всецело занят в это время ни на шаг не подвигавшимся покорением сердца неприступной книжной Анны. «Отлично, поедем», — ухватился за эту мысль Гарин. «Ведь я относительно Гиршфельда не нахожусь в твоем положении и могу спокойно постараться украсть его рогами, не так ли?» «Конечно». Сквозь зубы процедил Владимир, которому надоели эти разговоры. Хлопоты о кратковременном отпуске не заняли много времени, и через неделю оба друга уже катились с курьерским поездом в Белокаменную. Стоял конец ноября, театральный сезон был в полном разгаре. Познакомив своего друга Гарина с Гишфельдом и вспрыснув приезд в Москву и это знакомство шампанским, за прекрасным обедом в ресторане «Эрмитаж». Князь Владимир повез Виктора вечером на Тверскую улицу в театр, распорядившись еще во время обеда, послать за двумя креслами первого ряда. Театр был по обыкновению набит битком, главной пьесой шла комедия «На хуторе», в котором пальм швейцарская пленяла даже своих хулителей изяществом, грацией и пикантностью, особенно на сцене, в саду, качаясь в гамаке. При первом появлении ее на сцене князь Виктор вздрогнул, по его телу как будто пробежала электрическая искра. Что-то знакомое мелькнуло ему во всей изящной фигуре красавицы-актрисы. Нельзя сказать, чтобы он совершенно не узнал в ней Александру Яковлевну Гариного. Время более трех лет и костюмы изменили ее почти до неузнаваемости она пополнела похорошела и даже как будто выросла так что хотя виктор увидав ее с первого разу мысленно воскликнул да ведь это она но тотчас же прогнал снова от себя эту мысль нет не может быть несмотря на такое решение он все таки почувствовал какой то боязливый сердечный трепет когда в один из антрактов владимир сказал ему «Ну, пойдем в уборную к божественной, я тебя представлю», — Виктор знал по рассказам Владимира об этом эпитете пальм-швейцарской. С возрастающим ежеминутно волнением переступил он порог двери, ведущей за кулисы, на которой зачем-то имелась надпись крупными буквами «Посторонним лицам вход воспрещается». В театре госпожи Львенко слово посторонний видимо, имело весьма обширное толкование. Пройдя через сцену привычным шагом бывалого человека, раскланиваясь направо и налево со знакомыми актерами и актрисами, князь Шестов провел Виктора наполовину, где помещались дамские уборные, и там смело постучался в уборную номер один. «Войдите», — раздался симпатичный голос. Они вошли. Александра Яковлевна сидела спиной к двери, перед громадным овальным зеркалом, одетая в то же самое легкое летнее платье, в котором была на сцене, и поправляла гримировку. Шестов подошел и поздоровался с нею. «Недолго просидишь в Петербурге, если увидишь вас». «Да еще познакомишься с вами», — заговорил он, — «вот я и снова около вас, да кроме того привез вам еще смертного моего закадычного друга, влюбленного вас без ума по одним моим восторженным рассказам, в справедливости которых, впрочем, он сам уже успел убедиться, увидев вас сегодня на сцене. Позвольте представить, князь Виктор Васильевич Гарин при этом имени пальм швейцарская вздрогнула и выпрямилась». Слушая до сих пор Владимира в полоборота, она вдруг обернулась лицом к гостям и окинула князя Виктора долгим взглядом. Этот взгляд решил все. Виктор узнал Александрину. Он потупил глаза, едва удержался на ногах от необычайного волнения. Александра Яковлевна заметила произведенное ею впечатление и постаралась прекратить эту тяжелую для них обоих при постороннем лице сцену, «Очень рада, князь, познакомиться с вами. Надеюсь, что вы будете у меня. А адрес мой сообщит вам ваш друг. Завтра от двух до четырех я буду одна», — сказала она, протянув ему руку, которую Виктор машинально пожал. Владимир с недоумением слушал и ничего не понимал в этой сцене. «Теперь же по праву свободной артистки я попрошу вас удалиться, господа. Мне надо переодеваться. Прощайте». Она кивнула головой и начала снимать брошку. Шестов, поцеловав ей руку, вышел. Вслед за ним, шатаясь, как пьяный, последовал и князь Гарин. «Однако ты счастливец!» — заговорил Владимир. «Не успел явиться, как получил на завтра же приглашение на тет а -тет. Это как тот, как бишь его римский или греческий полководец, который говорил «пришел, увидел, победил». Князя Шестого, видимо, нельзя было упрекнуть в знании истории. Виктор не ответил ничего на эту шутку приятеля. Он предчувствовал, какое это будет тет а -тет, и знал, какая это победа. «Да что с тобой, тебе дурно?» — взглянув на него, спросил Шестов. «Ничего, жарко. От газу!» — соврал Гарин, преодолевая себя. Они вышли в портер и направились в фойе». Там было свежее. Виктор успел несколько успокоиться. — Я искуплю теперь перед ней мою вину. Времени впереди много мысленно, — решил он. — Ты завтра поедешь? — спросил его Шестов, когда они после театра подъезжали к лоскутной гостинице, где остановились. — а Отчего ж не поехать? — Конечно, поеду, — деланно веселым тоном, — ответил он. Несмотря на утомление после прошлой ночи, проведенной в дороге, Виктор не мог заснуть целую ночь. Мысли одна другой несообразнее лезли ему в голову. Лишь под утро он задремал, но по поминутно просыпался от тяжелых грез. То он видел себя убитым рукой мстительной Александрины, то ее убитую им и плавающую в крови с тяжелой головой, с разбитыми нервами, Встал он с постели около полудня. Глава 23 третья. тет тет Ровно в два часа того же дня князь Виктор робко нажал пуговку электрического звонка у подъезда квартиры Александра Яковлевны Пальм-Швейцарской. Князь Гарин... Осведомился, отворивший ему дверь лакей. «Да», — ответил Виктор, — «пожалуйста». Слуга бросился снимать с него шинель. Его, видно, ждали, и даже были приняты все предосторожности, чтобы назначенное тет-а-тет -тет не было кем-либо нарушено. Князь прошел в гостиную, она была пуста. Он сел в кресло и стал нетерпеливо ждать, поглядывая на опущенную портьеру. Александра Яковлевна, приехав домой по окончании спектакля, тоже почти всю ночь не сомкнула глаз. Цель всей ее жизни — месть князю Виктору Гарину и всей его семье — была близка к осуществлению. Он был здесь, и завтра будет у неё. Она распорядилась, чтобы это свидание было с глазу на глаз. Кроме злобной ненависти она ничего не чувствовала к первому своему любовнику. Но она должна играть драматическую роль, недаром же она актриса. Она должна явиться перед ним во всеоружии своей обаятельности. С завтрашнего дня он должен присмыкаться у ее ног, готовый на всякие жертвы, от денежных до чести своего имени и чести своей семьи включительно» чести, — злобно прошептала она небольшая жертва для гариновского отродья. Надо высосать из него все, что возможно и даже невозможно в возмездие, и потом бросить, как выжатый лимон, решила она, и заснула под утро с этой мыслью. Встала она ранее обыкновенного и занялась обдумыванием своего туалета. Выбор ее остановился на кружевном утреннем капоте, который, как, вероятно, не забыл читатель, произвел такое ошеломляющее действие на Гиршфельда. «Надо заставить его подождать», — подумала она, когда ей доложили о приезде князя Гарина. «Однако он аккуратен». «Это добрый знак», — ядовито улыбнувшись, подумала она, посмотрев на часы. Было две минуты третьего Виктор сидел и ждал. Время тянулось для него томительно долго. Наконец портьера зашевелилась, откинулась, и в гостиной показалась хозяйка. «Александрина!» — бросился он к ней навстречу. «Без фамильярности князь, отстранившись от него, — сказала Александра Яковлевна, сделав величественный жест рукою не откидывая его с головы до ног презрительным взглядом» ошеломленный ее возгласом он казалось прирост к месту и покорно опустил голову в ожидании новых ударов вы ваше сиятельство начала она снова насмешливым тоном приехали в москву полюбоваться а может быть и поухаживать за новую актрису пальм швейцарскую и не ожидали что встретите в ней дело ваших грязных рук обмантую вами когда-то любимую и любившую вас девушку. Вы вчера смутились от неожиданности такой встречи. Я заметила ваше смущение и порадовалась за вас. Значит, у вас еще есть совесть, и она способна хотя временно просыпаться. Я от вас не ожидала и этого. Виктор поднял на нее умоляющий взгляд, но во встреченном взоре разгневанной женщины он прочел столько непримиримой злобы, что снова опустил голову. Я сжалилась над вами и устроила это, быть может, последнее, это зависит от вас, свидание с вами. Я могла вчера еще сделать то, что вы уже нынче не могли бы надеть этого честного мундира, который вы клялись не надевать до тех пор, пока я не буду с согласия ваших родителей объявлено вашей нареченной невестой. Подлец, говорили вы тогда, не должен позорить мундира. А между тем, князь, вы в нем... Он вздрогнул и снова бросил на нее умоляющий взгляд. Она не унималась. «Я вчера публично при вашем друге имела полное право плюнуть вам в глаза и рассказать ваше бесчестное постыдное бегство от опозоренной вами девушки. Я пощадила вас и принесла жертву в честь вашего вами самими опозоренного мундира. А почему я это сделала? Потому что я искренне любила вас, «Потому что не разумом, а сердцем, я до сих пор люблю вас!» Последнюю фразу она произнесла задыхающимся от волнения шепотом и скорее упала, нежели села в кресло. «Я люблю человека, меня погубившего! Я люблю подлеца!» Истерически захохотала она и умолкла. Князь Виктор снова приблизился к ней и упал перед ней на колени. «Простите, простите меня!» — простонал он. «Я три года мучаюсь и не нахожу себе места от угрызений совести за это преступление моей юности. Три года я ношу в сердце образ и благословляю день нашей настоящей встречи, дающий мне возможность «Искупить перед вами мою вину, искупить какими угодно жертвами, ценою моей жизни!» «Не хотите ли вы предложить мне пойти к вам на содержание?» «Презрительно», — сказала она, вскинув на него глаза. «Не будьте жестоки, я от этой мысли. Я предлагаю вам руку и сердце. Я предлагаю вам мое имя, несмотря на ваше настоящее положение, в котором, впрочем, виною опять только я один». Он схватился руками за голову. «Какое положение?» — вскипела она, вскочив с места. Он продолжал стоять на коленях. «Уж не верите ли вы той сплетне, что я живу на содержании у Гиршфельда? Так знаете же, что я на самом деле богата, но это богатство куплено ценой моего ума, а не тела. В последнем смысле я не продаюсь». «Извините, вы меня не так поняли. Я говорил о положении актрисы», — растерянно прошептал он, поднимаясь с колен. «А чем, позвольте спросить, ваше сиятельство, наступая на него, перебила она, положение актрисы бесчестнее и позорнее, положение тех актрис в жизни, светских дам и девушек, играющих в добродетель и прикрывающих искусной игрой свое полнейшее нравственное растление» такую актрису, по мнению людей вашего круга, вы спокойно можете назвать перед церковным алтарем вашей женой, чтобы вашим же именем прикрывать дальнейшие похождения этой светской добродетельной развратницы. Дружинцы же искусства, поучающие свою игру толпу в этой великой народной школе, называемой театром, заклеймлена печатью Отвержение именем комедиантки со стороны настоящих подлых, низких, но чаще всего титулованных комедианток. Так знаете же, что честная актриса не принимает вашей жертвы, отказывается от чести быть княгиней Гариной. Женитесь на комедиантке вашего круга. Она повернулась, сделав вид, что уходит. «Но я люблю вас!» — простонал Виктор. Она снова обернулась к нему. «Люблю!» С иронической улыбкой повторила она уже более мягким тоном. «Люблю!» «А где же вы были до сих пор?» «Почему вы не бросились на поиски любимой вами женщины, как только что вернулись из-за границы, узнав, что ваша матушка с позором выгнала за ворота вашу жену?» перед людьми и перед богом как вы называли меня когда то я этого не знал мне сказали что вы покинули дом по собственному желанию что отец обеспечил ваше дальнейшее существование и бы поверили этой лживы утешились этой сказкой в тысячи рублей выкинутые мне из моих же денег вашим отцом называется на языке этих людей обеспечение Простите, повторяю, простите. Нет, даже не прощайте теперь, ну, дайте возможность заслужить это прощение. Я действовал под влиянием, знаю даже под чьим, под влиянием княгини, злобно сверкнув глазами, да сказала она. Он не ответил ничего, лишь покорно опустил голову. — Хорошо, — продолжала она. Я вполне понимаю ваше желание заслужить мое прощение. Ваша вина передо мной такова, что должна тяготить маломальски честного человека. А вы слишком молоды, чтобы испортиться в конец, несмотря на окружающую вас тлетворную среду. Знаете только, что заслужить это прощение вы должны будете громадными жертвами, и все же они не будут равносильны той жертве, которую я принесла вам не искупят того оскорбления, которое вами нанесено мне. За мной всегда останется безусловное право прощения, и я воспользуюсь им, когда увижу, что вы достаточно искупили свою вину. Александрина, я готов на всякие жертвы. Дайте мне только надежду, что вы когда-нибудь вернете мне свою любовь. Этой-то надежды я вам и не дам. За будущее не ручаюсь. «Может быть, это и будет так, смотря по вашему поведению относительно меня. А до тех пор я для вас не Александрина, а Александра Яковлевна. А вы один из моих поклонников как артистки, и то новичок, которого я до поры до времени могу держать в черном теле. Вот мои условия. Принимаете ли вы их? Если да, то поговорим о подробностях. Если же нет... «Прощайте». Она снова повернулась от него к портьере. «Принимаю, безусловно! Останьтесь! Останьтесь!» Задыхающимся голосом произнес Гарин. «Тогда соведем прежде всего семейные и денежные счеты». В коротких словах передала она ему сцену, виденную ею в детстве у постели своего умирающего незаконного отца, князя Ивана Гарина. Краска стыда за родителей покрыла лицо молодого человека. «Это возмутительно!» — прошептал он. «Более чем возмутительно!» — подтвердила она. «Признаете ли вы теперь за мной право получить от вашего семейства 99 тысяч рублей? Считаю уплаченной ту тысячу рублей, которую я получила при моем изгнании из вашего дома». «Конечно, признаю!» — твердо ответил Виктор. «От вас...» как от единственного наследника богатств ваших родителей. Я и требую возвращения этой по праву принадлежащей мне и украденную у меня суммы. Вы их мне на этой неделе. Я? — пробормотал он, уставившись на нее. — Но откуда же я их возьму? Я еще не наследовал от моих родных. Они, как вам, вероятно, известно, оба живы и здоровы. Мне нет до этого дела». Вы достаньте их пока под векселя, расплатитесь потом. Я не нуждаюсь в них, но действую из принципа, возвращая мне их. Вы успокоите прах моего отца, вашего дяди, и примирите меня отчасти с собою, а там мы увидим. Согласны? Согласен на все. Но кто поверит мне в моем настоящем положении такую сумму? Я помогу вам и в этом. Обратитесь к Гиршфельду. Я сегодня вечером поговорю с ним. В глазах Гарина блеснул ревнивый огонек. Это не ускользнуло от пальм швейцарской. Успокойтесь. Я вам уже говорила и могу дать честное слово, что не имею чести состоять его любовницей. Если так, то согласен, прошептал Виктор. Чтобы в течение недели деньги были в моем столе. «Приезжайте в театр, заходите ко мне в уборную. Разрешаю даже поднести мне подарок. По вторникам собираются у меня. Больше пока мне сказать вам нечего. Прощайте». Она протянула ему руку. Он страстно прижался к ней губами. Она вырвала ее и скрылась за портьерой. Он поехал домой. «Ну что, как дела?» Встретил его Шестов. «Ничего. Был». — Пил кофе? — Никого, кроме тебя, не было? — Никого. — Счастливец. Скромничай. Туда же. В тот же вечер Николай Леопольдович был вызван экстренно к Александре Яковлевне. Завтра князь Гарин обратится к вам с просьбой достать ему под вексель сто тысяч рублей. «Устройте ему это дело поскорее, но только на самых тяжелых для него условиях». «Сто тысяч?» — воскликнул Гиршвильд. «Ну где же я их возьму?» «Это до меня не касается. Вы слышите, что я сказала?» «Ваше дело исполнить. Сделайте скорее. Слышите?» «Слышу», — ответил тот, посылая ей мысленно всевозможные проклятия. «Не беспокойтесь, отец его миллионеры заплатит» если вы умно его запутаете и сделаете этот платеж вопросом чести. Впрочем, мне вас в этом не учить стать, успокоила она его. Николай Леопольдович быстро смекнул, что она говорит дело, и уехал от нее в самом деле совершенно спокойно. Визит к нему на другой день князя Виктора с просьбой достать денег не был таким образом для него неожиданностью. Он обещался похолопотать, И через несколько дней заем этот был совершён через контору знакомого нам Андрея Матвеевича Вурцеля. Князь Гарин выдал векселей на 150 тысяч сроком на шесть месяцев и подписался на них по доверенности отца. «Но ведь я никакой доверенности не имею», — пробовал возражать он. «И не надо...» — Это одна пустая формальность. Через полгода мы их перепишем, — успокаивал юношу Вурцель. — Такова воля капиталиста, иначе нельзя достать денег. Виктор подписал и, получив деньги, помчался к пальм швейцарской, который вручил девяносто девять тысяч рублей. — Для начала, — я вами довольна улыбнувшись, — сказала она и дала ему поцеловать руку. Несколько дней спустя в московских газетах было сообщено о поднесенном от публики артистке Пальм Швейцарской богатом подарке, состоявшем из бриллиантового колье, вложенного в роскошный букет. Это колье было поднесено князем Виктором гариным накануне отъезда его шестого в Петербург, так как срок отпуска их кончился. Последний, несмотря на то, что Виктор не говорил ему ни слова о своих отношениях к Александре Яковлевне, был вполне убежден, что у его друга Гиршфельда со времени пребывания Гарина в Москве выросли рожки. Это льстило самолюбие учителя. Он радовался успехом своего ученика. Глава. 24. СВЕТСКИЙ БРАК Через несколько дней по приезде из Москвы князь Владимир Шестов сделал предложение Анне Васильевне Гариной. Он обратился не к ней лично, а передал княгине Зоя Александре свои чувства к ее дочери и умолял о ее ходатайстве в этом деле – Княгиня поблагодарила его за честь и обещала переговорить с дочерью. «Я сделаю все возможное, дам ей материнский совет, этот совет, князь, вы можете быть уверены, будет в вашу пользу», сказала княгиня ласково, улыбаясь. «Благодарю вас с чувством», отвечал Владимир, целуя ее руку. «Я сумею составить счастье вашей дочери. Мое же счастье теперь в ваших и ее руках». Повторяю, я и князь могу вам ручаться за него, согласный, нерешающий голос, голос нет но не думаю, чтобы она подала его против вас. Я, увы, далеко не убежден, в этом вздохнул князь, я не могу похвастаться особым вниманием княжны. Она девушка со странностями, но у нее прекрасное сердце. Я говорю это не как мать, я беспристрастно но она умеет различать людей. Она оценит ваше к ней чувство, о котором, быть может, и не догадывается. — Я старался показать его настойчивым и продолжительным ухаживанием, — возразил он. Она могла не видеть в нем серьезных намерений. — Дай бог! — прошептал он, придавая себе взволнованный вид и вставая, чтобы проститься. — Я надеюсь вас скоро успокоить благополучным ответом, — сказала княгиня, подавая ему руку. Он снова крепко поцеловала ее. По его уходе она удалилась к себе в кабинет, села в кресло и задумалась. Обнадеживая князя Владимира на благополучный ответ со стороны своей младшей дочери, княгиня говорила ему далеко не то, что думала. Она хорошо знала ту нескрываемую княжной Анной антипатию, которую последняя питала к настоящему претенденту на ее руку, так что на добровольное согласие княжны на этот брак не могло быть ни малейшей надежды. Между тем, этот-то брак и был сладко лилейной мечтой у княгини Зои и ее мужа. Более блестящей партии они не могли желать для своей дочери. Репутация же князя Владимира как кутилы, мота и развратника не имела ровно никакого значения в их глазах. Они находили себе утешение, а князю оправдания в народных поговорках «Быль молодцу неукор, бесяться-бесяться, да и перебесяться, и женится-переменится». Колоссальное богатство князя, доставшееся ему от отца, они не знали, какие метаморфозы оно претерпело в руках искусного Гиршфельда. Одно могло заслонить недостатки жениха, и придать ему даже и достоинства в глазах сиятельных родителей невесты. Средства этих родителей были, к тому же, далеко не в блестящем положении. Еще во время поездки всего княжеского семейства в имение брата князя Ивана, в то лето, когда он неожиданно умер ударом, дела князя Василия были крайне запутаны. На имениях лежали неоплатные долги, и главной целью посещения брата был расчет со стороны бившегося, как рыба, облет князя Василия, находившегося накануне полного разорения, на родственную помощь. Смерть брата таким образом произошла совершенно кстати, и даже ранее, нежели князь Василий передал ему о своем гнетущем положении. Опекунство над сыном, которому достались все имения дяди, скрытые князем капиталы, как принадлежащие Александрине. Так даже и часть доставшегося родному сыну поправили финансовое положение князя Василия. Но, увы, ненадолго. Не прошло и десяти лет, как от этих капиталов не осталось даже приятного воспоминания. Снова появились долги, и в опекунские отчеты вошел неприсущим фантастический элемент. Совершеннолетие сына, принявшего наследственные имения и оставившего их в управлении отца, вторично спасло князя Василия от разорения и даже от позора, так как капитал сына значился только на бумаге, а имения были заложены и перезаложены. Ничего не смысля в делах, Виктор имел весьма смутное понятие о том, что у него есть отдельное от отца состояние. Он, как и Владимир Шестов, что-то подписывал, но прочесть это что-то, не давал себе труда, а, быть может, и самое чтение не привело бы ни к чему, и дело от этого не стало бы для него яснее. Главную причину расстройства денежных дел семейства князей Гариных Кроме стоящей баснословно дорого придворно-светской жизни был сам князь Василий, ведший большую игру в карты и на бирже, первую несчастливо, а последнюю неумело, как неумело вел дела и по имениям, которые ему приносили чуть не убыток, а для управляющих были золотыми днами. Как бы то ни было, но положение было не из приятных, и о том, чтобы дать за дочерьми приданное, соответствующее их титулу и положению, нечего было и помышлять. Княгиня Зоя Александровна знала все это и ясно понимала, что брак ее дочери Анны с богачом князем Шестовым является прямой помощью неба. «Он не возбудит денежного вопроса. У него хватит на десятерых», — мысленно решила она, — «Надо уломать, Аннет. Но как?» Зоя Александровна позвонила. «Доложите князю Василию Васильевичу, если он дома, что я прошу его тотчас же пожаловать ко мне», — сказала она, вошедшая к миристке. Князь Василий в это время только что вернулся из какого-то заседания, а потому через несколько минут явился в кабинет супруги, блистая всеми регалиями. Это был высокий, красивый старик, князь было под шестьдесят, с громадной лысиной государственного мужа и длинными седыми баками, одно из славных русских лиц. Мягкой походкой подошел он к жене и с грациозной нежностью поцеловал ее руку. м, -м -воси, вот и я!» — перевел он по-русски, опускаясь на маленький диванчик и начиная рассматривать великолепные желтые ногти, что служило признаком, что князь приготовился слушать. Княгиня в коротких словах передала князю о сватовстве князя Владимира Шестого и о ее антипатией ее дочери к претенденту. «Кэльбитис!» «Она должна согласиться отказываться от такой партии при нашем положении». «Экскудита!» вспыхнул князь. «Ну, мушер, ты знаешь характером Аннет. Я просто боюсь приступиться». «Северэ? Сестунбет? Щелкнув длинным ногтем мизинца левой руки, признак раздражения, произнес князь. «Кефахалор?» — спросила княгиня. «Ордоне?» — лаконически ответил он. «Я ее позову сюда. Мы скажем ей вместе», — согласилась княгиня, протянув руку в сонетке. «Си», — процедил сквозь зубы князь. Зоя Александровна тотчас позвонила и приказала позвать княжну Анну. Княжна вошла и, недоумевающе, вопросительным взглядом, окинула торжественно серьезные лица и фигуры отца и матери. — Вы меня звали, мама? — ровным голосом обратилась она к книгине. — Да, Маша, присядь. Нам с отцом надо переговорить с тобой. Недоумение, но уже беспокойное, появилось на как бы выточенном из мрамора красивом лице княжной Анны. Она села на стул. — «Князь Владимир Александрович Шестов сегодня просил у меня твоей руки», — торжественно произнесла княгиня. Анна Васильевна сперва вспыхнула, потом побледнела. «Он бы мог обратиться сперва ко мне с дрожью в голосе», — сказала она. «Это по-новому, — съязвила Зоя Александровна, — но это все равно. Истинная любовь рабка». И он обратился ко мне, как к твоей матери, с просьбой походатайствовать за него у тебя. «И вы?» «Я ходатайствую. Князь и я согласны на этот брак. Лучшей партии нельзя и желать. Надеюсь, что и ты не найдешь, что возразить против этого, и согласишься», — быстро добавила княгиня. Она спешила исполнить волю мужа и приказать, но в душе трусила. Но я, прерывающимся голосом, еле владея собой, проговорила княжна не только не люблю его, но даже не уважаю. — Сопрести! — щелкнув ногтем, вспылил князь. — Очень ему нужно твое уважение. Это совсем не входит в расчеты женихов. Дочь метнул на отца едва заметный, почти презрительный взгляд. — маша начала основу книги не я буду с тобой откровенна. но ты не ребенок ты поймешь меня наши дела очень плохи а князь баснословно богат выходя за него ты не только устроишь свою судьбу но зоя александровна запнулась но и поправишь наши обстоятельства с трудом добавила она князь продолжал щелкать ногтем не надо глядеть на брак идеально помещански В нашем кругу брак ни к чему не обязывает, — княгиня остановилась, заметив устремленный на нее холодный взгляд дочери. — Если я должна выйти не за князя шестого, а за его состояние, то я согласна, — ледяным тоном сказала княжна с неимоверным усилием, выговорив последнее слово, и встала. Это быстрое согласие ошеломило Зою Александровну. «Я больше не нужна», — произнесла дочь, и, не дождавшись от матери ответа, вышла из кабинета. Князь и книги не остались одни и взглянули друг на друга. Выражение их лиц было таково, будто они получили по пощечине. Они, впрочем, не могли не сознавать, что такое согласие дочери и было ничем иным, как пощечиной. «Кельсим бессиль!» — проворчал князь. «Энтунка! Она согласилась!» — вздохнула княгиня. С прежней надменной холодностью повторила княжна Анна Васильевна Гарина свое согласие, явившемуся на другой день предупрежденному уже княгиней счастливому своей победой князю Владимиру. Драма, происходившая в душе молодой девушки, с неподвижным лицом выслушивавшей в продолжении двух месяцев до дня свадьбы вычурной любезности презираемого ею жениха, ее будущего мужа, осталась скрытой в глубине ее загадочной натуры. Через несколько времени она сделалась с ним даже почти любезно. Наконец наступил день свадьбы, которая и была отпразнована с надлежащим великолепием и пышностью. Весь петербургский большой свет принес свои поздравления прелестным, созданным друг для друга, как утверждали все новобрачным. Княжна Анна Васильевна Гарина стала княгиней шестовой. Глава 25. Приговор семейного совета. Менее полугода длилось совместное сожительство молодых супругов шестовых. Женившись, как мы видели, единственно из чувства оскорбленного самолюбия, князь Владимир, естественно, не мог питать и не питал к своей молодой жене никакого чувства, кроме жажды чисто животного обладания красавицей. Княжна Анна, сделавшись княгиней шестовой, со своей стороны не на йоту не изменила своих холодных, полупрезрительных отношений к Богом, данному ей супругу, а эти отношения не могли, конечно, представить сколько-нибудь благодарную почву для дальнейшего роста горячей продолжительной страсти. Молодой супруг вскоре, к большому, надо заметить, удовольствию молодой супруги, охладел к ней. Она зажила светскую, совершенно отдельную от него жизнью, а он почувствовал себя, как это бывает в массе современных супружеств, более холостым, нежели до свадьбы. Он и повел холостую жизнь. Снова начались кутежи и попойки, снова возвратился он к компании своих временно покинутых собутыльников, в числе которых находился и брат-жены Виктор Гарин, оплакавший было своего потерянного коновода, пошедшего стезей семейного человека. Виктор Гарин, вернувшись из Москвы, был неузнаваем. Он, видимо, не находил себе места в родном Петербурге и был в каком-то чаду, С отпуском и без отпуска ездил он то и дело в Москву поклониться новому кумиру Пальм Швейцарской, терся в ее гостинах, в кругу ее многочисленных обожателей, видное место среди которых стал за последнее время занимать актер Матвей Иванович Писателев. Его отличало божественное. Злые языки шли даже далее в точном определении их отношений и этого отличия. Виктор выбивался из сил обратить на себя внимание когда-то любившей его и принадлежавшей ему девушке, а ее почти безразличное отношение к его ухаживанию еще более распаляло его страсть, доводя ее до апогея. Вместе с часу на час возрастающим чувством молодого князя возрастали расходы, соединенные с ухаживанием за знаменитостью. В одной из таких отлучек князя Виктора над его ментором по части прожигания жизни и шуриным князем Шестовым, стряслась беда. Незадолго до своей свадьбы с княжной Гариной князь Владимир во время одной из своих попоек встретился в загородном ресторане с неким весьма приличным на вид господином Николаем Александровичем Мечевым. Несколько метких замечаний и громких раз последнего брошенных в кратковременном разговоре так понравились недалекому по уму отпуску древнего рода князей шестого что он, разгоряченный к тому же винными парами, начал умолять своего нового знакомца разделить с ними компанию, на что тот, поломавшись для вида и изырек несколько высокопарных демократических сентенций, согласился. Через час они уже пили на «ты» и были друзьями. Николай Мечев был, как принято называть такого рода людей, за последнее время «умственный пролетарий». Не доучившись в университете, где рамки программы стесняли, по его словам, богатырский полет его духа, а рутина преподавания лишь тормозила его на пути приобретения знаний, нужных для человека и гражданина, он особенно любил это слово и всегда подчеркивал его, желающего служить своему родному народу, Мечев отдался самообразованию и действительно был ходячую энциклопедию, отрывочных и поверхностных, но зато самых разнообразных знаний. На какие средства он жил, был его тайной. Имение ни родовых, ни благоприобретенных за ним не числилось. Определенных занятий, выражаясь языком полицейским, он не имел, а между тем был одет всегда более чем приличный даже подчас не стеснялся довольно значительными тратами, что давало ему возможность втираться в среду молодежи высшего круга, среди которой он предпочитал военных. На недалекие, а чаще недозрелые умы молодежи поток громких фраз Мечева производил действие граничащие с действием гипнотизма, и многие представители этой молодежи благоговели перед ним, считая его чуть не пророком, не предвестником новых веяний. С таким-то человеком свела судьба слабохарактерного князя Шестого. Восторженный по натуре, искавший от безделья новых впечатлений, инстинктивно стремящийся к какой-нибудь деятельности, князь Владимир стал ярым поклонником Николая Александровича, умело наигрывавшего на всех слабых струнках души своего нового сиятельного друга, как иронически называл демократ Мечев, аристократа шестого. Отвлеченный временно сватовством от кружка новых знакомств, сделанных через Мечево, князь Владимир, заживая вновь холостою жизнью, но уже женатого человека, сошелся вторично с Николаем Александровичем и его кружком, и вскоре, частью по неумелой ретивости свежеиспеченного деятеля, попался В грязную историю с политической подкладкой принужден был выйти из полка и даже был арестован. Арест его, впрочем, был непродолжителен. Лица, производившие расследование этой глупой истории вообще и участие в ней князя Шестого, за которого усиленно ходатайствовал тесть его князя Галин, В особенности убедившись, кроме того, и сами в безвредной глупости этого потомка Рюрика, одетого сильную постороннюю рукою в тогу русского заговорщика, отпустили князь Владимира на свободу, учредя над ним полицейский надзор. Мечев, увидев, что его сиятельный друг попался в просаг, успел скрыться за границу. Вернувшись из места своего заключения в дом своей жены, князь застал у нее тесте и тещу. Семейный синклит изрек ему свое решение. «Я мог...» Сквозь зубы начал старый князь, холодно поздоровавшись, как и остальные члены семейного совета с освобожденным узником. «Спасти вас от тюрьмы, от заслуженного вами вполне наказания» за глубоко возмущающую душу всякого верноподданного ваше преступление. Но я бессилен возвратить вам то положение в обществе, которое вы занимали до сих пор. Бессилен снять с вас то клеймо позора, которое наложено на вас. И выскажу мое мнение совершенно справедливо этим обществом. Двери домов, составляющих круг наш и нашей дочери, вашей жены, отныне заперты для вас навсегда. Князь остановился и несколько раз щелкнул ногтем среди воцарившегося гробового молчания. Вы, конечно, понимаете, что при подобных условиях совместная жизнь ваша с вашей женой, моей дочерью, является немыслимой. Я ни в чем не повинны или же вернее сказать, виновна лишь в роковой ошибке выхода за вас замуж, в чем одинаково, если не в большей степени виновны и мы с княгиней. Быть извергнутой из того общества, в котором она выросла и которому по праву принадлежит, было бы, надеюсь, и вы согласитесь, самую высшую несправедливостью. Это была бы с ее стороны безумная жертва, которую она приносить вам не желает и которой вы, даже по ее мнению, не стоить. Князь снова остановился. Шестов почти умоляющим взглядом окинул княгиню Зою и свою жену. Но в холодном, злобном выражении глаз прочел полную солидарность с князем Василием, прочел бесповоротный себе приговор и беспомощно поник ним головою, испуганный процедурой ареста, допросов и заключения и обрадованный освобождением, боясь возобновления всей этой истории, что он сознавал было во власти освободившего его тестя, князь Владимир совершенно растерялся. Я... «Принужден согласиться!» — прошептал он. «Сопрести!» — щелкнул князь ногтем. «Вас никто и не спрашивает о согласии, вам только предписывают!» Шестов снова опустил голову под уничтожающим взглядом тестя. «Это еще не все!» — продолжал последний. «Кроме этого дома, купленного вами на имя вашей жены, из которого вы сегодня же выйдете, «Вы должны дать ей известно, соответствующее ее положению в обществе, обеспеченное состояние». Князь запнулся, увидав вопросительно удивленный взгляд немного оправившегося князя Владимира. «Сказав ей, поправился он, я допустил неточность. Моя дочь не нуждается в вашем состоянии, у нее есть свое, предназначенное ей в приданное, но она носит под сердцем... «Вашего ребенка, ограждая его от интересы я и возбудил этот для меня неприятный денежный вопрос». Князь усиленно защелкал ногтем. «В какой же сумме?» — спросил князь Владимир. «Я думаю, что не менее полмиллиона, — резко ответил Гарин. «И помните, что от исполнения этого условия зависит ваше дальнейшее относительное спокойствие». «Я сумею заставить вас исполнить обязательства перед вашей женой», — скороговоркой добавил он, сделав угрожающий жест. «Хорошо, я спешусь с моим поверенным», — произнес снова уничтоженный Шестов. В этот же день он выехал из дома своей жены, распростившись с ним как с посторонним человеком, в отделении европейской гостиницы а вечером написал и отправил письмо к Николаю Леопольдовичу Гиршфельду, в котором рассказал ему откровенно свое положение и требования тестя, просил его немедленно распорядиться переводом на имя княгини Анны Васильевны Шестовой 500 тысяч рублей через государственный банк, произведя для этого, какие он заблагорассудит, обороты с его имениями и капиталами». Гиршфельд, получив подобное письмо своего доверителя, сперва положительно ошалел и решил ехать в Петербург, чтобы отговорить князя, передавать жене такую уйму денег, которые, естественно, переходя в семью Гариных, ускользали из его загребистых лап, как поверенного, но, размыслив, он тотчас сообразил, что с тестем Владимира князем Василием Гариным шутки плохи. И через несколько дней, произведя несколько денежных комбинаций, устроил требуемый перевод, поживившись в этом деле и для себя весьма солидным кушем. О точном исполнении его поручения он не замедлил уведомить Владимира VI, присовокупив, что ввиду скорой реализации такой крупной суммы понесены весьма солидные убытки на процентах. Князь Владимир, ничего не понимавший в делах, не обратил на это ни малейшего внимания, обрадовавшись переводу, освобождавшему его от власти его теста, самое воспоминание, о котором тяготило его душу страшным кошмаром. Глава 26 Соломенный вдовец. Прошло более двух недель, когда князь Владимир Александрович Шестов Присмотрелся, если можно так выразиться, к своему новому положению. Предсказания князя Василия Гарина сбылись. В тех домах, где его принимали так недавно с распростертыми объятиями, и куда он был отткнулся с визитом, он услышал суровые ответы швейцаров «Не принимают». Встреченные им в ресторанах на улицах товарищи, бывшие приятели и собутыльники сторонились от него как от зачумленного. Один лишь Виктор Гарин не изменил ему, но и тот дал ему понять, что в виду его натянутых отношений с его домашними, визиты к нему были бы неудобны. Ты понимаешь, Моншер, что в доме моих дорожайших родителей, где я к несчастью живу, не моя воля. К тебе я не примену заглядывать. Да не прокатишься ли в Москву? Я на днях еду туда. Шестов ехать в Москву отказался.